Глава 31. Возвращение домой. Благодарность императора оказалась достаточно велика, чтобы предоставить нам дирижабль для обратного полета в Мелир. На этот раз мне и моему гарему даже выделили две каюты, а то в четвером мы бы точно в одной не поместились. Как и в первый полет, делать пути было совершенно нечего, кроме кувыркания в гамаке. Для разнообразия я иногда ходил в рубку, чтобы поглазеть в иллюминатор на проплывающие внизу земли. Но что там интересного? Поля, леса, узкие полоски дорог, деревянные домики, деревень или каменные стены с торчащими над ними редкими башнями городов чуть в стороне. Прямо над поселениями мы не пролетали. Даже пытаться запомнить маршрут не было смысла. Дирижабль-то почти по прямой летит, разве что огибая за зачем-то населенные пункты, а наземным транспортом придется добираться с учетом рельефа местности. Да и обитающих там энтузиастов тоже, вдруг в лесах разбойники водятся. Наличный дирижабль для меня его величество не раскошелился, несмотря на выданный титул. И деньги я получил не наличными, а в виде векселя, которые вроде как можно предъявить в любом имперском банке. С одной стороны, удобнее, конечно, с другой я вполне мог запихнуть 10 тысяч золотых кругляши в инвентарь и чувствовал себя бы гораздо лучше. впрочем если в миллерии есть имперский банк то я немедленно обналичу свой капитал так что это не проблема надо будет пожалуй особняк прикупить негоже новоявленному лорду жить на чердаке трактира хотя ведь за проживание на полгода вперед оплачено а денег всеговольт мне точно не вернет впрочем я ведь теперь богат могу себе позволить немножко пошвыряться деньгами интересно сколько стоит поместье «Мне хватит и просто дома за высоким забором, огромный приусадебный участок ни к чему. Разве что на будущее, на перспективу. В общем, по ценам погляжу, раз уж деньги завелись, надо их тратить. Десять тысяч золотых, ого-го, какие деньжищи». С учетом таких изменений в финансовом положении я не стал жадничать и перед отлетом из столицы потратил еще одну печать духа. Досталась она мастеру Георгу. Оставшихся пяти печатей мне вполне хватит, а печатник заслужил возможность еще пожить. Уж не знаю, как он сам будет убиваться, но от моей помощи отказался. Да и ждать, пока он закончит все дела, мне было некогда. Не маленький, сам разберется. Хотя придется ему заново устраиваться на работу в новом теле, чтобы не выдавать его величеству секрет переноса душ. Ну ничего, назовет купленного бездушного раба своим троюродным племянником, напишет завещание на его имя, кто проверять будет. Средневековье на дворе, никаких паспортов и других удостоверяющих личность документов. Даже мою новоявленную принадлежность к аристократам обозначала только бумажка с печатью и подписью императора. В общем-то, любой дурак может назваться членом младшей ветви какого-нибудь далеко живущего клана, черта с два кто сможет проверить. Вот Джермен так и делал, например. Спалился только на том, что род выбрал почти вымерший, да и то Мелиса могла ошибиться, вдруг он правда был аристократом. Лорд Ник Амбер звучит, а? Император немного скривился из-за созвучия названия нового клана с истребленным. Амбрес, Амбер почти одинаково. но он сам разрешил выбирать любое, а это была моя любимая книжка в юности. Оставалось пожалеть, что я с самого начала не представился Корвином, хотя здесь в ходу в основном обычные англоамериканские имена, но это у людей, а влияние эльфов и орков тоже нельзя не учитывать. Взаимопроникновение культур, так что если даже рожа не зеленая и уши круглые, может меня в честь двоюродного прадедушки эльфа назвали. А вот интересно, встреченный мной полуэльф-отрёкшийся Абринис – это его имя или фамилия? Может, он член младшей семьи уничтоженного рода, а спасся, потому что стал отрёкшимся? Или это все же просто эльфийское имя? Если вдруг встречу его еще разок, спрошу. Но, надеюсь, не встречу. Без отрёкшихся поблизости жизнь явно будет спокойнее. Но мечты о спокойной жизни так и остались мечтами. На крыше башни, куда приземлился дирижабль, нас уже ждали. И это была отнюдь неприветственная делегация с красной ковровой дорожкой. «И что ты тут забыл?» — поинтересовался я у нагло ухмыляющегося Кайла. «Как эмиссар Ордена Круга в славном имперском городе Мелири, я обвиняю тебя в преступлении против короны!» — объявил он. «Имперском городе? тфу ты, на недельку уехать нельзя, возвращаешься, а тут уже вольность города просрали. Это как вообще?» «Так можно было?» «Я вот прям всего три дня назад разговаривал с самим носителем этой короны, как сейчас с тобой», — сообщил я. «И расстались мы хорошими приятелями. Его Величество мне даже титул подарил. Так что захлопни варюшку и отойди с дороги. Лорд Амбер идет». На Кайла моя речь впечатления не произвела. Он и не подумал отойти и дать отмашку своим рыцарям, которые успели взять нас в полукольцо. Конечно, у него всего четверо бойцов, так что численное преимущество на одного человека, и это если не считать Тимми Гамункула, а, возможно, стоит. Но убивать второго эмиссара за сезон как-то перебором будет. «Где капитан Ширам?» — спросил я. «Не надейся на помощь, ей сейчас не до тебя», — еще шире ухмыльнулся Кайл. «Слишком занята, на коленях умоляя лорда Фиореса, нового правителя города, сохранить ее в должности». Я хмыкнул, представляя эльфийскую капитаншу на коленях. Картина, конечно, получалась очень похабной, хотя подозреваю, что Кайл имел в виду совсем не это. А может и это, в конце концов, он же не Тимис его романтизмом, а вполне себе взрослый средневековый мужик, который должен знать, что делать состоящими стоящими на коленях эльфийками. «Ты арестован!» — заявил Кайл. «Отдай оружие или сопротивляйся!» Он демонстративно вытащил покрытый серебристыми знаками меч. «Тоже мне напугал. У нас таких два. Но и в чем именно меня обвиняют-то?» «Кстати, про титул и знакомство с Малькальмом я не шутил. Это я про его величество, если ты не понял. Мы с ним на «ты» и по именам». «Тут я чуток преувеличил, конечно». «Тогда тебе не о чем беспокоиться», — заверил Кайл. «Я немедленно пошлю запрос в столицу, вот с этим же дирижаблем. Если твои слова подтвердятся, тебя немедленно освободят. И я даже принесу извинения, а пока...» «Отлично. Три дня полета дирижабля в одну сторону, столько же обратно, плюс пока на месте разберутся. Неделя обычная, привычная мне, а не местная восьмидневная. Нет, я могу и посидеть столько в камере, не сломаюсь, да хоть в карцере, но не тянет». А про обвинения Кайл так и не ответил, пришлось переспросить еще раз. «Кражи редкой печати», — все же сообщил Кайл. Мастер Пауль сознался, что нанял тебя для похищения печати у заключенного в императорской тюрьме. Наш печатник осмотрит тебя и проверит, есть ли на твоем теле необычные знаки. А вот это плохой вариант. Помимо того, что печать духа на мне все-таки есть, еще могут найти черные знаки под ногтями. И вот в этом случае я уже точно не отмажусь. Пауль ведь родственник лорда Фиореса, который стал правителем города, напомнил я. «Из-за чистосердечного признания и за сотрудничества со следствием с него сняты обвинение», — подтвердил Кайл. «Прекрасно. То есть я в роли козла отпущения». С чего вообще Пауля заподозрили и стали допрашивать на эту тему? Как этот болван умудрился попасться на преступление, которое еще даже совершено не было? Если только все изначально не было подставой. Опять моя паранойя поднимает голову. Но если за тобой действительно следят, значит, ты не параноик. Сойдемся на домашнем аресте, — предложил я. Нельзя же аристократа со всей семьей кидать в сырую вонючую камеру в подземельях. Дурной тон, знаешь ли. Бумажку с личной печатью и подписью императора о присвоении мне титула покажу. С какой еще семьей? нахмурился Кайл. Я широко улыбнулся. А вот этого момента я ждал с нетерпением. «Конечно, я все устроил не для того, чтобы поздить Кайла. Это так, приятный бонус». «Знакомься», — кивнул я на своих девушек. «Мои жены леди клана Амбер, все три». Кайл выпучил глаза и зашлепал губами. Таращился он, понятное дело, исключительно на Мелиссу, остальные ему до свечки. «Но они же рабыни!» — наконец выдавил он. «Ага», — кивнул я. «Но с личного дозволения императора, документально заверенного, Их рабское положение не является преградой для замужества и ношения титула. «Сэр!» — неожиданно заговорил один из рыцарей, обернувшись к Кайлу. «Если у него и вправду есть такие бумаги с разрешением императора...» «Это не отменяет возможности преступления!» — заорал на подчиненного миссар. Я вытащил из инвентаря документы и продемонстрировал рыцарям. Разумеется, не выпуская из рук. Пусть смотрят глазами, а не руками, не на базаре. Все же существование бумаг только в одном экземпляре создает некоторые сложности. Кайл заскрипел зубами, но убрал меч в ножны. «Мы все равно отправим запрос в столицу», — заявил он. «Не покидайте город до окончания расследования, мейстер». Вот ведь странные люди. Присвоение титула для них не аргумент, а разрешение жениться на своих рабынях вполне. Хотя, наверное, это вправду необычно, и император согласился только в знак благодарности за спасение сестры. Сперва, когда я подсунул ему эти бумажки, он косо посмотрел, а потом тихонько посмеивался, пока подписывал. Я даже обнаглел достаточно, чтобы составить больше трех экземпляров, в остальные просто не вписал имена. Фактически, я мог бы сейчас жениться на любой женщине, не спрашивая ее мнения, всего лишь вписав ее имя в документ. Против императорского эдикта не попрешь. Хотя он не запрещает Джонам бить посуду, в том числе мою голову, так что злоупотреблять доставшимся кусочком власти я не планирую. Это так, на всякий случай. Впрочем, пара кандидаток у меня на примете все-таки есть. И Элейн в этот короткий список не входит. Я осмотрелся, но, разумеется, не обнаружил ее на крыше. Уж не знаю, откуда Кайл узнал, что я прилетаю на этом дирижабле, но Элейн такими источниками информации не располагала. Да и не пустили бы ее сюда рыцари круга. Придется искать ее самому и объявлять о разрыве. Теперь, когда мои рабы не получили в дополнение статус жен, отношения на стороне точно будут считаться изменой. Да и попросту троих мне более чем хватит. По крайней мере, пока. Вот о том, чтобы вернуть Вивьен, надо поразмыслить. Один из колёсников перед уходом обернулся, будто хотел что-то сказать, но передумал и поспешил за начальством. Извиниться думал, что ли? Или спросить, как не удалось отхватить трёх жён сразу, да ещё таких роскошных? А без разницы, даже не буду гадать. Пусть катится всем кругом. Легко отделался от них, вот и ладно. А вот что там за проблема у капитана Шерам, надо выяснить. Если её попрут с должности командира стражи, это и мне будет в ущерб. Хотя вряд ли я смогу чем-то помочь. Лорд Фиорес меня не любит и не прислушается. Но быть в курсе событий стоит. Займусь этим чуть попозже. Арану рану пошлю разузнать, что к чему. Ей все равно надо сообщить об увольнении. Теперь-то речь о том, чтобы снять с ней арабскую печать, не идет. Я обернулся и посмотрел на своих девушек. Своих жен. Звучит? Хм, как-то я вообще не чувствую никаких изменений. И в их поведении тоже ничего не заметил. Ну, есть теперь бумажки, которые дают им право аристократок, несмотря на рабские печати. А наши взаимоотношения этот факт не очень-то и затронул. Вообще, я поддался порыву осененной дурацкой идеи, да и шанс упускать не хотелось. В другой раз император мне точно ничего не подпишет. По здравом размышлении, чуть остыв, я было обеспокоился. Принялся ведь аж трижды сразу. Но волновался зря, всего лишь стереотип, который долго на меня влиял. Все-таки важные отношения, а не какая-то печать, будь она в документе или на теле. Хотя ладно, рабские печати, передающие ощущение определенно важнее тех, что на бумажке. «Дамы, не желаете ли простыдывать со своим супругом на банкет и после на брачное ложе?» — предложил я. «Это в трактир на пьянку, а потом в койку на чердаке?» — уточнила Арана. «Хотим, что не хотеть-то?» Две другие поддержали ее с мешками и кивками. «Да, пожалуй, вправду стоит устроить настоящий банкет со свадебной церемонией. Пусть и постфактум уже. Торжественности момента нам всем явно не хватало, надо бы это исправить».